Гостиница «Панама», час ноль девять ночи. Тень среди теней. Терминатор, беззвучный не спеша, взбирался по пожарной лестнице к своему окну на втором этаже. Он старался не пользоваться поврежденной правой кистью. Прежде надо определить, велик ли урон, понесенный в первом бою. На то, чтобы вернуться с места катастрофы в гостиницу, Киборгу потребовался почти час. Первые две мили он прошел пешком, позволяя всем системам работать на полную мощность. Следовало оценить их состояние. Помимо кисти почти полностью заплыл левый глаз. Функции зрения как будто сохранились, но вспухли прилегающие ткани, и глаз перестал видеть. Терминатор толкнул створку окна и проскользнул в номер. Он быстро обследовал чёрное нутро комнаты. Всё на своих местах. Никто здесь не появлялся. В один шаг оказался у противоположной стены крохотного номера и зажёг единственную лампочку над грязным умывальником. В её тусклом свете он оглядел себя. Бровей не было. Огонь спалил их начисто. От волос осталась лишь обуглившаяся щетина. Левая глазница превратилась в болтающиеся лоскутия красноватой плоти. Там и сям в ней осколки стекла. Семь пулевых и несколько рваных ран на плечах, груди и руках, рваные дырки в туловище, наполненные сгустками крови и дробью 12-го калибра. Датчики внутреннего состояния показывали, что повреждения бронированного остова несущественны. Единственная серьезная проблема — Есть. Пуля из ружья пробила верхний слой кожи и угодила в служебную систему управления. Киборг тщательно разложил свои инструменты на складном столике около раковины, быстро сорвал обгоревшие остатки куртки и швырнул ее в угол. Затем сел и осторожно положил раненую руку на крышку стола. С рукой плохо, гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Остатки кожи вокруг раны напоминали цветом швейцарский сыр и были залиты кровью. Терминатор сохранял полное спокойствие. Понятие боли не считалось существенным. Важны лишь функции, влияющие на боевые качества. С выражением легкой сосредоточенности на лице, киборг выбрал нож X Акто и, не теряя самообладание, делал шестидюймовый надрез, вдоль внутренней стороны руки, между кистью и локтем. Прихватив лоскуты кожи зажимами гемостатами, он заглянул в обнажившуюся полость. Покопавшись там пальцами, он вскоре выяснил, что произошло. Был рассечен один из кабелей в жгуте гидравлической и механической подводки. Киборг вытер кровь и, пользуясь здоровым глазом, начал терпеливо разбирать поврежденный участок с помощью крошечной отвертки. Если бы терминатора запрограммировали на мурлыканье, он бы сейчас обязательно замурлыкал. Вскоре поврежденный кабель был полностью отключен, и его функция передана запасной гидравлической системе, разрез наглухо заштопан. Без этого кожа все время смещалась бы взад-вперед, что привело бы к преждевременному омертвлению тканей, гангрене и ненужному вниманию со стороны общества. Стоя над засаленной раковиной, терминатор обследовал заплывший глаз. Линзы не пострадали. Зрение ухудшилось только потому, что глаз закрыла вздувшаяся и вывернутая наизнанку плоть. На наведение порядка уйдет немного времени. Терминатор ввел в окровавленную глазницу лезвие Иксакто, сделал несколько ювелирных надрезов и извлек поврежденную склеру и роговую оболочку. С легким хлюпанием они упали в раковину и немедленно уплыли в сток, оставив едва заметный розовый след. Терминатор приложил к глазнице платок, вытер кровь, открылась сфера из хромовидного сплава. Она висела в металлической глазнице на крохотных сервоприводах. За противоударными линзами поблескивала видеотрубка с высокой разрешающей способностью. Линзы функционировали сносно, но как объяснить их диковинный вид? Впрочем, терминатор особой разговорчивостью не отличался. Из сваленной в кучу одежды и оборудования он выудил солнечные очки и надел их. Они имели выпуклую форму и плотно прилегали к глазницам. Под ними скрылся не только поврежденный глаз, но и часть исковерканной плоти. Далее терминатор принялся за раны в области груди и брюшины, подтянул снабженную клапаном ткань и закрыл ею щиток торса остова и суперсплава, заштопал суровой ниткой. Пришлось повозиться в местах стыковки плеча, между кожухом осевого привода и ключичным звеном. Там, по большей части, оказалась дробь, затруднявшая движение. Мышечная ткань была надорвана и кое-где отделилась, но поскольку она играла только роль камуфляжа и двигательную функцию не выполняла, терминатор просто запихнул ее в рану и зашил, не обращая большого внимания на эстетическую сторону операции. В новой футболке, кожаных перчатках с поднятым воротником, черной кожаной куртки, киборг выглядел почти нормально, разве что казался чуть бледным и изможденным. Затем терминатор энергично взялся обзванивать все полицейские участки Лос-Анджелеса по алфавиту и, наконец, дозвонился до отдела защиты граждан. Что ж, пора действовать. «Мишень готова и ждёт!» Терминатор сбросил перепачканный матрас на пол и собрал все инструменты, необходимые для выполнения задачи. Автоматическую винтовку «Спас-12», штурмовое орудие АП-180, калибра 5,56 мм, работающее и в автоматическом режиме, и пистолет 38-го калибра. Всё самое необходимое. изящным И четким движением превосходного сервомотора Терминатор поднял оружие И исчез за окном в Лос-Анджелесской ночи Полицейское управление Лос-Анджелеса Отдел защиты граждан Два десять ночи Сара, примостившись на краешке кресла И подавшись всем телом вперед Не сводила глаз изображения на видеомониторе Рядом с ней стоял Трекслер Он наблюдал за ее реакцией. Пусть она станет свидетельницей этого разговора. Может быть, он натолкнет ее на какую-то еще не высказанную мысль. Силберман протянул руку к черно-белому монитору и чуть увеличил мощность звука. «Нас только двое. Он и я», — сказал Рис с видеоэкрана. «Почему вы не взяли с собой оружие?» — спросил записанный на видео Силберман. «Что-нибудь более современное? Разве у вас нет лучевых пистолетов?» «Лучевых пистолетов!» — с лёгкой усмешкой повторил Вукович. Но Ури за этот вопрос не вызвал иронической реакции. Он гневно сверкнул глазами. Силберман промолчал. «Ну, ладно!» — примирительно произнёс он. «Покажите мне хотя бы один элемент технологии будущего, и ваша проблема будет решена!» — Чтобы попасть сюда, оттуда, нужно быть абсолютно голым. Это связано с полем, которое генерирует живой организм. Всему неживому сюда не попасть. — Почему? — Да черт его знает. Эту штуковину не я строил. — вскипел рис. Видно разговор, начинал его утомлять. — Хорошо, хорошо, но этот... Силберман глянул в свои записи. — Киборг, ведь он же из металла. Как же тогда ему... «Вокруг Остова живые ткани!» «Разумеется!» Силберман на экране, понимающе кивнул. Настоящий Силберман вышел из-за стола Трекслера и нажал на клавишу «Стоп». Потом обратился к саре-лейтенанту. «Потрясающий материал!» Победоносно заявил он. «На этом парне можно сделать карьеру! И ведь как все легко и связано, и ничего не нужно доказывать!» Сара смотрела на него недоуменно, не совсем понимая, о чем идет речь. — Фантазии параноиков всегда отличаются безудержностью и изобретательностью, — продолжал он, — тут же все просто блестяще. — Как и с моей стороны, — добавил он про себя и снова включил запись. — Почему убили двух других женщин? — спросил чернобелый белый Силберман. — Во время войны... Почти все записи пропали или были уничтожены, стал объяснять Рис. Небесная сеть не знала почти ничего о матери конора В ее досье многого не хватало, была известна лишь ее фамилия и город, где она жила, но без точного адреса, и терминатор действовал по системе. А почему он сделал на их ногах надрезы? Записи давали единственную возможность опознать сару ей в ногу. Должны вести хирургическим путем стержень из металла. Но пока он еще не введен. Небесная сеть и терминатор. Об этом не знают. Это произойдет позже. Откуда вы об этом знаете? Мне сказал Джон. Джон Коннор, спросил Силберман. Да. Силберман задумчиво постучал карандашом по блокноту. На его губах против воли появилась еле заметная улыбка. «Вы понимаете, что доказательств этого тоже нет?» «Я вам рассказал предостаточно!» В голосе Риза зазвучал гнев. «Решайте! Прямо сейчас! Вы меня отпускаете?» «Боюсь, это не в моей власти!» Ответил Силберман, стараясь, чтобы его голос звучал дружелюбно. «Тогда зачем я вообще с вами разговариваю?» Риз начал подниматься, забыв, что прикован к стулу. «Кто здесь старший?» «Я могу вам помочь!» Силберман попытался направить беседу в нужное ему русло, но не очень успешно. Рис уже стоял, глядя в камеру прямо на Сару, и кричал, «Вы никак не поймете, да? Он же ее найдет! Она это запрограммирован! Он всего лишь...» Глаза Сары округлились от ужаса. Трекслер подал знак Силберману, стоявшему ближе к монитору, чтобы тот выключил запись. Но Силберман смотрел на экран словно зачарованный. «Вам его не остановить! Он пройдет сквозь все ваши кордоны, схватит ее за горло, вырвет из ее груди сердце и швырнет чертям собачьим!» Рис полез прямо на монитор, но тут Силберман опомнился и хлопнул по кнопке пауза, заставив парня замереть на месте — Застывшее на экране лицо выражало крайнюю решимость. Глядя на него, Сара на мгновение потеряла дар речи. По лицу ее разлилась бледность. Вопросов было слишком много, и она не могла выстроить их по порядку. «У меня нет стержня в ноге!» — наконец вымолвила она. «Конечно нет!» — согласился Трекслер. «У Риза очень неустойчивая психика!» сари хотелось в это верить. Она повернулась к психологу, надеясь услышать мнение профессионала. «Этот рис сумасшедший?» — спросила она. «Если пользоваться специальной терминологией», — с улыбкой ответил Силберман. «Он просто чокнутый». «Но...» — попробовала возразить Сара. Однако Тресклер ее прервал. Он передал ей что-то похожее на защитный жилет, какие носят хоккейные судьи. «Сара, это бронежилет!» ими пользуются наши парни из спецподразделения. Пуля 12 калибра их не пробивает. Возможно, на втором типе был именно такой. Ей хотелось поверить в такое объяснение. И все же его было недостаточно. А как ему удалось выбить лобовое стекло? Вукович пожал плечами. Возможно, объелся наркотиками. Все кости в руке переломал. Несколько часов ничего не чувствует. Был тут как-то один. Трекслер сунул жилет ему в руки, и Вукович умолк и удалился. «Наркотики?» Саре доводилось читать о наркоманах, которые в состоянии ослепительной ярости совершали немыслимые вещи. «Что ж, может быть, это как раз тот самый случай? Она не то чтобы поверила в это, просто у нее не было другого выхода. Да и полицейские вроде бы не сомневаются». Она даже покраснела от смущения. Надо же быть такой легковерной. Вот дурочка! Развесила уши. Этот рис наплел бог знает что, она и поверила. Хотя... Он говорил так убедительно, описывал будущее так достоверно. Вплоть до татуировки на руке. Сам и вытатуировал? Кто же еще? В жизни такие типы попадаются, что только держись. Вот и мне бог послал двоих. И все же сомнения оставались, они то и дело шевелились в глубине души ттреслер положил руку сари на плечо «Все будет хорошо сказал он, и хотя его усталый голос звучал чуть грубовато, сара почувствовала ее судьба его искренне тревожит. я позвонил вашей маме и рассказал ей о том что произошло в новостях пока ничего не было, и она все узнала от меня как она к этому отнеслась. — Вполне спокойно. Просто сказала «Сейчас приеду» и повесила трубку. — Узнаю мамочку, — подумала Сара. — Специалист по кризисным ситуациям, медсестра с семнадцатилетним стажем. Тут привыкнешь ко всему. А вот ей, Саре, не хватает ни практичности, ни уверенности в себе. Тебе говорят, что твою дочь похитил какой-то вооруженный псих, что твоя дочь вляпалась в погоню с перестрелкой что ее лучшую подругу убили, приняв за нее. И что же, мамочка, да никаких проблем, просто берет ключи от машины и едет. На дорогу от Сан-Бернардино, у нее уйдет не меньше полутора часов, вы можете поспать прямо здесь, в этом кабинете. Через открытую дверь был виден небольшой смежный кабинет, у дальней стены стояла кушетка с изогнутой спинкой. «Я не засну», — возразила Сара. И физически, и эмоционально она была истощена до предела. Но с ней не могло быть и речи. В мозгу вихрились разрозненные полуобразы разрушения и смерти. Они будут преследовать ее долгие годы, как горестные воспоминания о Джинджер и Мэтте. Она, точно сомнамбула, прошла в смежную комнату и села на кушетку. Трекслер опустился рядом с ней на колени, Эта кушетка на самом деле очень удобная. Я сам на ней не одну ночь провел. Вытяните ноги и ни о чем не беспокойтесь. Сара послушно прилегла, но глаза остались открытыми. В ярко освещенном кабинете. Так безопасно. Вам ничто не угрожает, — заверил ее Трекслер. В здании 30 полицейских. Самое безопасное место на свете. Он улыбнулся, похлопал ее по руке. Потом поднялся. Она услышала, как скрипнула кобура и увидела синюю сталь его служебного револьвера. Какие тонкие у него пальцы, а сами руки мощные, плечи широкие. Под мышкой боевой пистолет, к поясу прикреплен полицейский жетон, ботинки на толстой подошве. Они всегда казались ей такими старомодными и грубыми, но сейчас весь облик Трекслера... Подействовал на нее успокаивающе. Она медленно выдохнула воздух, и с ним, из нее вышли все силы. Ее глаза закрылись. Трекслер, пятясь, вышел за дверь и бесшумно прикрыл ее за собой, оставив свет включенным.